Отдел 40. -й. Сокровенные циклы. Упомянутый пятилетний цикл заключает в себе 60 солнечно-звездных месяцев, 1800 дней, 61 солнечный месяц или 1830 дней, 62 лунных месяца или 1860 лунаций, И 67 лунно астерисмических месяцев, или 1809 таковых дней. В своем Кала Санкалита» полковник Уэрн вполне правильно рассматривает эти годы как циклы, ибо таковые они и есть, так как каждый год имеет особое значение, как имеющий связь и отношение к особым событиям в индивидуальных гороскопах. Он пишет что в цикле 60, врезка, содержится пять циклов по 12 лет, причем полагают, что каждый равен одному году планеты Брихаспати или Юпитера. Я упоминаю этот цикл потому, что обнаружил его упомянутым в некоторых книгах, но я не знаю ни народа, ни племени, которые вели бы по нему летоисчисление, конец врезки. Это незнание весьма понятно, так как полковник Уоррен ничего не мог знать о сокровенных циклах и их значениях. Он добавляет. Врезка. Название пяти циклов или юг. Следующее. Первое. Самвадсара, цара. Второе. Парива цара. Третье. Идва цара. Четвертое. Анува цара. Пятое. Удра ва цара». Конец врезки. Однако ученый-полковник мог бы убедиться, что были другие народы, которые имели тот же сокровенный цикл, если бы он только вспомнил, что у римлян тоже был свой люструм из пяти годов, несомненно, от индусов, который, будучи помноженным на двенадцать, образовывал тот же самый период сноска. Во всяком случае, храмовое сокровенное значение было то же самое, конец сноски. Около Бенараса все еще существуют останки всех этих запечатленных циклов и астрономических инструментов, высеченных из монолитной скалы, вечные записи архаического посвящения, названные сэром Джонсоном по совету окружавших его «осторожных брахманов», старыми записями прошлого или вычислениями. Но в Стоунхэдже они существуют до сегодняшнего дня». Хиггинс говорит, что Уолтер обнаружил холмы курганов, окружающих этот гигантский храм, представляющими собой расположение и величину неподвижных звезд, образуя полный планетарий или планисферу. Как выяснил Колбрук, цикл вет, записанный в Джотише в одной из ведант, трактате по астрономии, является основой для вычисления всех других циклов, больших или меньших. А веды были написаны письменами, хотя и очень древними, но все же, долго после этих естественных наблюдений, совершавшихся с помощью гигантских математических и астрономических инструментов людьми третьей расы, получавшими наставления от Дхиан-Каганов. Правильно говорит Моррис, когда замечает, что все такие врезка Круглые каменные памятники были предназначены в качестве долговременных символов астрономических циклов расой, которая, не имея или же по политическим причинам не позволяя пользоваться буквами, не обладала другим устойчивым способом обучения своих учеников или передачи своих знаний потомству. Конец врезки. Он ошибается только в последней идее. Такие памятники, одновременно представляющие собой обсерватории и астрономические трактаты, были высечены, чтобы скрыть свои познания от непосвященного потомства, сохраняя их как наследие только для посвященных. Не новость, что как индусы делили землю на семь зон, Также и более западные народы – халдеи, финикияне и даже евреи, которые получили свои ученость или непосредственно или косвенно от брахманов, совершали свои сокровенные и священные исчисления на 6 и 12, хотя и пользовались числом 7 каждый раз, когда это не могло повести к уяснению. Таким образом, числовая база 6, экзотерическая цифра, выданная Арьябхатой «Хорошо», Использовалась, начиная с первого сокровенного цикла в 600 нароса, последовательно преображенного в 60 тысяч и 66, и с другими нулями, добавленного в другие сокровенные циклы вплоть до малейших, археолог и математик легко обнаружит их повторяющимися в каждой стране, известными всем народам. Вот почему шар был разделен на 60 градусов, которые, будучи помноженными на 60, стали 3600 Великим Годом. Отсюда и час с его 60 минутами по 60 секунд каждая. Азиатские народы имеют также цикл в 60 лет после которого наступает счастливое седьмое десятилетие, а у китайцев имеется свой малый цикл из 60 дней, у евреев из шести дней, у греков из шести столетий. Опять нарос. У вавилонян был великий год из трех тысяч то есть нарос, умноженный на шесть. Татарский цикл, называемый ВАН, состоял из 180 лет или трижды 60. Это, помноженное на 12 раз по 12, 144, составит 25920 лет. Точный период оборота – небес. Индия – родина арифметики и математики, как это вне всякого сомнения доказывает профессор Макс Мюллер в наших цифрах. Как хорошо объяснено Кришна-шастри годболом в Теософист врезка. Евреи представляли единицы 1, 9 девять, первыми девятью буквами нашего алфавита, десятки 10, 90 следующими девятью буквами, первые четыре сотни 100, 400 последними четырьмя буквами и оставшиеся 500, 900 вторыми формами букв Кав, 11, Мим, 13, Нун, 14. Ре 17. И сад 18. И они представляли другие числа, комбинируя эти буквы по их величинам. Евреи нынешнего периода все еще придерживаются этого применения нотации в своих еврейских книгах. Греки имели числовую систему подобную системе, употребляемой евреями. Но они развили ее немного далее, применяя буквы алфавита со штрихом или с косой линией позади, чтобы представлять тысячи, тысяча – девять тысяч, десятки тысяч, десять тысяч – девяносто тысяч и сотню тысяч – сто тысяч. Последнюю, например, представляла «ро» со штрихом позади, тогда как одно только «ро» представляло сто. Римляне представляли все. Числовые величины комбинациями добавлениями, когда второй знак равного или меньшего значения 6 букв своего алфавита и равно единице v равно 5, x равно 10, L равно 50, c ибо центрум равно 100, d равно 500 и m равно 1000. Таким образом, 22 икса, 15 х и в, и 9 и и Ха. Их называют римскими цифрами, и они приняты всеми европейскими народами при пользовании римским алфавитом. Арабы сперва следовали примеру своих соседей, евреев, в их методе вычисления настолько, что назвали это абджат по первым четырем еврейским буквам алиф, бетх, гимель, или вернее джимель, то есть Джим в арабском отсутствует Г и Далет, представляющим первые четыре единицы. Но когда они в начальном периоде христианской эры прибыли в Индию в качестве торговцев, то нашли, что эта страна уже пользуется для вычисления десятичной системой цифр, которую они переняли целиком, то есть не внося изменений в метод ее написания слева направо, хотя их собственное письмо шло справа налево. Через Испанию и другие страны, расположенные по берегу Средиземного моря, и бывшие под их властью арабы внесли эту систему в Европу во время мрачных веков европейской истории. Таким образом, становится очевидным, что арийцы хорошо знали математику или науку вычислений в то время, когда все другие народы знали, о ней очень мало, если вообще что-либо. Признано также, что знание арифметики и алгебры было сперва заимствовано арабами от индусов и затем передано западным народам. Этот факт убедительно доказывает, что арийская цивилизация старше любого другого народа в мире, и так как веды, несомненно, являются старейшими произведениями этой цивилизации, то это дает предположение в пользу их великой древности. Конец врезки Но в то время, как, например, еврейский народ, так долго рассматривавшийся как старейший в порядке сотворения, ничего не знал об арифметике и оставался в полном неведении о десятичной системе вычисления, последнее существовало в Индии за века до данной эры. Чтобы убедиться в седой древности арийских азиатских народов и их астрономических записей, нужно исследовать больше, чем только веды. Сокровенное значение последних никогда не будет понято нынешним поколением востоковедов, и те труды по астрономии, в которых даны действительные даты и доказательства древности как народа, так и его науки, ускользают от хватки собирателей ОУ и старинных рукописей Индии, причина слишком очевидна, чтобы нуждаться в пояснении. Все же до настоящего времени в Индии существуют астрономы и математики, скромные шастри и пандиты, неизвестные и затерявшиеся в этом населении, обладающим феноменальной памятью и метафизическими способностями, которые взялись за эту задачу и доказали, к удивлению многих, что веды являются старейшими произведениями в мире». Одним из таких является только что цитированный Шастри, который опубликовал в Теософист талантливый трактат астрономический и математический, доказывающий, что, врезка, если одни только послеведические произведения, Упанишады, Брахманы и так далее, вплоть до Пуран, при критическом их изучении уводят нас на 20 тысяч лет назад, до Рождества Христова, то время создания самих Вед. Не может быть менее как 30 тысяч лет до Рождества Христова, выражаясь закругленными цифрами. Это будет дата, которую мы можем ныне принять для этой книги из книг. Конец врезки. А каковы его доказательства? Циклы и очевидности, предоставляемые астеризмами. Вот несколько выдержек из его довольно растянутого трактата, отобранных, чтобы дать представление о его доказательствах и имеющих непосредственное отношение к пятилетнему циклу, о котором только что говорили. Те, кто заинтересованы в этих доказательствах и являются хорошими математиками, пусть обращаются к самой этой статье «Древность, Вет» и пусть судят сами. Врезка 1. Сомакара в своих комментариях Шеша Джиатиша приводит цитату из Сатападха Брахманы, в которой содержится наблюдение над смещением тропиков, что также находимо в Сакхаяна Брахмане, как было отмечено профессором Максом Мюллером в его предисловии Кригведа Самхита, страница 20 примечание, том 4. Вот эта цитат «Ночь полнолуния в Фалгуне является первой ночью Самвацары первого года пятилетнего периода». Эта цитата ясно показывает, что пятилетний период, который, согласно шестому стиху Джьоттиши, начинается первого числа Макхи, январь-февраль, когда-то начинался с пятнадцатого числа Фалгуны, февраль-март. Итак. Когда пятнадцатое число фалгуны первого года, называемого самвад цара пятилетнего периода, начинается, то луна, согласно Джьё Тиши, находится в 95,124, то есть в скобках единица, деленная на сумму единицы и единицы, деленные на скобку 3 плюс 829, или три четверти. Утара-фалгуны и Солнце в 33 124 то есть скобка, единица, деленная на сумму единицы, и единицы, деленной на скобку 3 плюс 8 25 или 1 четверть Пурва-Бхадропады. Следовательно, положение четырех главных пунктов на эклиптике свода было следующее. Зимнее солнцестояние в 3 градуса 29 минут, пурва Бхадрапады, весеннее равноденствие в начале Мригаширши, летнее солнцестояние в 10 пурва-фалгуны, осеннее равноденствие в середине джьоштхи. Как мы видели, точка весеннего равноденствия совпала с началом критики, в 1421 году до Рождества Христова, а сначала начала критики до начала Мрига ширше вследствие этого было 1421 плюс 262 деленное на 3 и умноженное на 72 равно 1421 плюс 1920 равно 341 до Рождества Христова Полагая, что норма прецессии была 50 градусов в год, когда мы берем, что норма была 3 градуса 20 секунд в 247 лет, то время составит 1516 плюс 1960 градусов 7 минут, равно 3476 градусам 7 минутам до Рождества Христова. Когда зимнее солнцестояние своим ретроградным движением совпало после этого с началом пурва бхадрапады, тогда начало пятилетнего периода было изменено с 15 на 1 число Фолгуны, февраль-март. Это изменение произошло 240 лет спустя после даты вышеупомянутого наблюдения, то есть в 3101 году до Рождества Христова. Эта дата весьма важна, так как с нее впоследствии вели счет эры, Начало калий или калий-юги, производное от кал, исчислять. Хотя еврейские ученые называют его выдумкой, таким образом становится астрономическим фактом. Чередование критика и ашвини. Ссылка. Беспристрастное изучение ведической и послеведической литературы показывает, что древние арицы хорошо знали прецессию равноденствий и что они меняли их позицию от определенного астеризма на два, иногда на три, астеризма назад. Каждый раз, когда прецессия доходила до двух, строго говоря, до двух и одиннадцати шестьдесят первых астеризмов, или около 29, будучи движением Солнца в лунном месяце, И таким образом вызывалось отступление времен года на целый лунный месяц. Кажется несомненным, что во времена Сурья Сидханты, Брахма Сидханты и других древних трактатов по астрономии весенняя точка равноденствия не дошла в действительности до начала Ашвини, но была в нескольких градусах к востоку от нее Астрономы Европы изменяют к западу начало Овена и всех других знаков Зодиака каждый год приблизительно на 50 секунд и 25. И таким образом делают название Этих знаков бессмысленными, но эти знаки настолько же фиксированы, как сами астеризмы, и, следовательно, западные астрономы кажутся нам в этом отношении менее осторожными и научными в своих наблюдениях, нежели их очень древние братья – арийцы. Теософист. Журнал номер 3, страница 23. Конец сноски. Таким образом, мы видим, что астеризмы 27 числом считались от Мрига ширше, когда весеннее равноденствие было в его начале, и что практики такого счета придерживались до тех пор, пока весеннее равноденствие не отступило до начала критики. Тогда он стал первым из астеризмов, ибо тогда зимнее солнцестояние уже изменилось, отступив от Фолгуны, февраль-март, до Макхи, январь-февраль, на целый лунный месяц. И подобным же образом место критики было занято Ашвини, то есть последний, стал первым из астеризмов, возглавляя всех других, когда его начало совпадало с весенней равноденственной точкой – или другими словами, когда зимнее солнцестояние было в нанше, декабрь, февраль. Итак, с начала критики до начала Ашвини имеются два астеризма, или третьих, и время, которое требуется равноденствию, чтобы отступить на это расстояние при норме, 1 в 72 года составляет 1920 лет. Следовательно, дата, в которой весеннее равноденствие совпало с началом Ашвини или с концом Ревати, есть 1920 минус 1421 равно 499 год нашей эры. Мнение Бентли. Второе. Следующим и равным по значительности наблюдением, которое мы здесь должны запечатлеть, является наблюдение, обсуждавшееся мистером Бентли в его исследованиях индийских древностей. Первый лунный астеризм, говорит он, при делении на 28 назывался мула, то есть корень или источник. При делении на 27 первый лунный астеризм назывался Джьештха, то есть старейший или первый И, следовательно, был такой же значимости, как и первый. Из этого явствует, что весеннее равноденствие однажды было в начале мулы, и мулы считался первым астеризмом, когда их было 28 числом, включая «абхиджит». Теперь имеются 14 астеризмов или 180 градусов с начала ширше до начала Мулы, и, следовательно, дата, в которой весеннее равноденствие совпало с началом Мулы, была по меньшей мере 3341 плюс 180 умноженное на 72 равно 16301 год до Рождества Христова. Расположение четырех главных точек на эклипсике было тогда ниже следующее. Зимнее солнцестояние в начале утара фалгуны в месяце Шравана, весеннее равноденствие в начале мулы в Картике, летнее солнцестояние в начале Пурва Бхадрапады в Маххе, осеннее равноденствие в начале Мригаширши в Бай Шакхе. Доказательства из Бхагават-Гиты. Третье. Бхагават-Гита, так же как и Бхагавата, упоминает одно наблюдение, которое указывает на еще большую древность, чем открытое мистером Бентли. Ниже приведенные отрывки даются по порядку «Я Марга Ширша», то есть «Первый среди месяцев» и «Весна», то есть «Первая среди времен года». Это показывает, что в одно время первым месяцем весны был Маргаширш. Время года заключает в себе два месяца, и упоминание месяца подразумевает время года. Я сам Вацара среди годов, которых пять числом, и весна среди времен года, и Маргаширша среди месяцев, и Абхиджид среди астеризмов, которых 28 числом. Это ясно указывает, что однажды в первый год, называемый Самва Цара, пятилетнего периода, матху, то есть первый месяц весны, был Марга Ширша, и Абхиджит был первым из астеризмов. Он тогда совпал с весенней равноденственной точкой, и, следовательно, от него начинался счет астеризмов. Чтобы найти дату этого наблюдения, от начала Мула до начала Абхиджит три астеризма, И, следовательно, дата, о которой идет речь, есть по меньшей мере 16301 плюс 3 седьмых умножить на 90 и умножить на 72 равно 19 78, или около 20 тысяч лет до Рождества Христова. Тогда сам Вацара начался в Бхадрападе, в месяц зимнего солнцестояния. Конец врезки. Значит, 20 тысяч лет древности вет математически доказаны. И это просто экзотерически. Любой математик, лишь бы он не был ослеплен предрассудками и предвзятыми мнениями, может в этом убедиться. И один неизвестный, но очень умный астроном-любитель Макки доказал это около 60 лет тому назад. Его теория о югах индусов и их длительности любопытна, так как она весьма близка к правильной доктрине. Врезко. В «Азиатик Researches, том 2 страницы страница 131 сказано, что великий предок Юдхиштхиры царствовал 27 тысяч лет в конце Бронзового века. В томе 2 на странице 364 мы читаем. В начале Кали-йоги во время царствования Юдхиштхиры и Юдхишхира начал свое царствование немедленно после потопа, называемого пролаей. Здесь мы находим три различных сообщения, касающихся йодхиштхиры. Чтобы выяснить эти кажущиеся расхождения, мы должны прибегнуть к их научным книгам, где мы находим, что небеса и земля разделены на пять частей неравномерных размеров, разделены параллельными экватору окружностями. Этим делением следует уделить величайшее внимание – так как обнаружится, что из них возникло деление их Маха-юги на четыре составляющие ее части. Каждый астроном знает, что в небе имеется точка, называемая полюсом, вокруг которого все кажется делающим оборот в течение 24 часов, и что в 90 градусах от него они воображают окружность, называемую экватором, который делит небо и Землю на две равные части – север и юг. Между этой окружностью и полюсом имеется другая, воображаемая окружность, называемая окружностью постоянной видимости, между которой и экватором имеется в небе точка, называемая зенитом, через которую пусть будет пропущена еще одна воображаемая окружность, параллельная двум другим, и после этого не хватает только окружности постоянного скрывания, чтобы завершить круг». Ни один астроном в Европе, кроме меня, никогда не применял их для обработки сокровенных чисел индусов. В азиатских исследованиях нам говорят, что Юдхиштхира поставил Викрамадисью царствовать в Кассимире, который находится на широте 36 градусов. И в этой широте огруженность постоянной видимости протянулась бы кверху на высоту 72 градусов, а оттуда до зенита только 18 градусов, но от зенита до экватора в той широте 36 градусов. И от экватора до окружности постоянного скрывания 54 градуса. Здесь мы находим полуокружность в 180 градусов, разделенную на 4 части в пропорции 1, 2, 3, 4, то есть 18, 36, 54, 72. Были ли индусские астрономы осведомлены о движении Земли или нет, это не имеет значения, так как внешние аспекты те же самые, и если это может доставить какое-либо удовольствие джентльменам с чувствительным сознанием, то я готов признать, что они представляли себе, что небеса вращаются вокруг Земли, но они заметили, что звезды солнечного пути движутся вперед, через точки равноденствий со скоростью 54 секунд от градуса в год, что обносило весь зодиак кругом в 24 тысячи лет. В то же время они отметили, что угол наклонения эклиптики изменялся настолько, что простирал или сжимал ширину тропиков на 4 градуса на каждой стороне. Каковая норма движения должна была перенести тропики с экватора на полюса через... 540 тысяч лет. В это время Зодиак проделал бы 22,5 оборота, которые выражены параллельными окружностями от экватора к полюсам или, что приводит к тому же самому, северный полюс эклиптики сдвинулся бы от северного полюса Земли к экватору. Таким образом, полюса обмениваются местами в течение 1 миллиона 80 тысяч лет, что есть их, Маха-Юга, который они разделили на 4 неравные части в пропорциях 1, 2, 3, 4 по вышеуказанным причинам, что составляет 108 тысяч, 216 тысяч, 324 тысячи и 432 тысяч. Вот перед нами наиболее положительное доказательство, что выше приведенные числа произошли. От древних астрономических наблюдений, и, следовательно, не заслуживая тех эпитетов, которыми их награждали очеркисты, повторяющие как эхо, голоса Бентли, Уилфорда, Дюпи и так далее. А мне следует доказать, что 27-тысячелетнее царствование Юдхиштхиры не является ни абсурдным, ни возмутительным, а, скорее всего, очеркист не осведомлен, что существовало несколько Юдхиштхир или Джудхиштер. В азиатских исследованиях, том второй страница 131, сказано, «Великий предок Юдхиштхиры царствовал 27 тысяч лет в конце Бронзового или Третьего века». Тут я снова должен просить обратить внимание на это место. Это плоскость того механизма, который второй джентльмен считал таким неуклюжим. Это механизм продолговатого сфероида, названного древними «атроскопом». Пусть длиннейшая ось представляет собой полюса Земли, образовав угол 28 градусов по отношению к горизонту, тогда семь делений выше горизонта по направлению к северному полюсу, храму Будды, и семь от северного полюса к окружности, постоянной видимости – представляют собой 14 манвантар или очень долгих периодов времени, каждый из которых, согласно третьему тому азиатских исследований, страница 258 или 259, представлял царствование одного мену. Но капитан Уилфорд в томе пятом, страница 243, дает нам следующую информацию – У египтян было 14 династий, у индусов было 14 династий, правители которых называются Мену. Кто здесь может ошибиться, принимая 14 очень долгих периодов времени за те, которые составляли кали Югудели дели или любого другого места на широте 28 градусов, где пустое пространство от подножия меры до седьмой окружности от экватора составляет часть, через которую в следующем периоде перешагнет тропик, каковые пропорции в значительной мере отличаются от пропорций на широте 36 градусов. И потому, что числа в индусских книгах отличаются, мистер Бентли утверждает, что это доказывает, как мало можно на них положиться. Но наоборот, это доказывает, с какой точностью индусы наблюдали небесные движения в различных широтах. Некоторые индусы сообщают, что земля имеет две оси, которые окружены семью юрусами небес и адов, каждый на расстоянии одного раджу. Здесь мало требуется объяснений, если понято, что семь делений от экватора до зенита называются Риши или Рашами, но более всего для нашей цели следует знать, что индусы дали название каждому делению, через которое проходили тропики в течение каждого оборота зодиака. На широте 36 градусов, где полюс или меру был на высоте 9 ступеней в Кассе мере, их называли шастрами. На широте 28 градусов в Дели, где полюс или меру был на высоте 7 ступеней, их называли мену. Но на 24 градусах в Каче, где полюс или меру был на высоте только 6 ступеней, их называли шаками. Но в 9 томе Азиатских исследований. Юдхиштхира, сын Дхермы, или справедливости, был первый из шести шаг. Это имя означает «конец», и так как все имеет два конца, Юдхиштхира столь же относим к первому, как и к последнему, и так как отделение на севере окружности постоянной видимости является первым, калий-юги, считая, что тропики восходят, то оно называлось отделением или царствованием Юдхиштхиры. Но отделение, которое непосредственно предшествует окружности постоянной видимости, является последним третьего или бронзового века и поэтому называлось Юдхиштхирой. И так как его царствование предшествовало царствованию другого, когда тропик восходил к полюсу или меру, то его называли отцом другого. Он был великий предок Юдхиштхиры, который царствовал 27 тысяч лет в конце «Бронзового века». Азиатские исследования, том 2. Древние индусы путем наблюдения установили, что зодиак уходит вперед со скоростью около 54 секунд в год, и чтобы избегнуть больших дробей, остановились на этом, что составит полный круг в 24 тысячи лет, и, наблюдая, что угол полюсов меняется почти на 4 градуса каждый круг – Констатировали эти три числа как таковые, которые дали бы 45 кругов зодиака на половину оборота полюсов, но обнаружив, что 45 кругов не приведут к тому, чтобы северный тропик совпал с окружностью постоянной видимости на 30 минут 1 градуса, что потребовало бы, чтобы зодиак продвинулся на 1,5 знака, что, как мы все знаем, он не мог бы совершить менее чем в тысячи лет. Они были в данном случае добавлены к концу бронзового века, что удлинило царствование того Юдхиштхиры до 27, Тысяч лет вместо 24 тысяч, но в другой раз они не изменили регулярного порядка 24 тысяч лет царствования каждого из этих долголетних монархов, но закруглили время, позволив регентству продолжаться 3 или 4 тысячи лет. В азиатских исследованиях, том 2 страница 134, нам говорят, что «По Рикшиту, великому племяннику и наследнику Юдхиштхиры, позволено неоспоримо царствовать в промежутке между бронзовым и земным или калий веками и умереть при наступлении калий-юги. Здесь мы находим между царствие в конце бронзового века и до наступления калий-юги, а так как может быть только одна бронзовая или трета-юга, то есть третий век и маха-юги из миллиона восьмидесяти тысяч лет, До царствования этого Парикшита должно быть было во второй Маха-юге, когда полюс уже возвратился в свое первоначальное положение, на что должно было потребоваться 2 миллиона 160 тысяч лет. И это есть то, что индусы называют праджанатха-юга. Аналогичные обычаи имеют некоторые более современные народы которые, будучи приверженцами четных чисел, делят обыкновенный год на 12 месяцев, по 30 дней в каждом, а 5 дней и нечетную меру представляют как царствование маленького змея, кусающего свой хвост и разделенное на 5 частей и так далее. Но Юдхиштхира начал свое царствование немедленно после потопа, названного пролайей, то есть в конце кали-юги или века жары, когда тропик перешел от полюса к другой стороне окружности постоянной видимости, которая совпадает с северным горизонтом. Здесь тропики или летнее солнцестояние будут опять в той же самой параллели северного отклонения в начале их первого века, как он был в конце их третьего века или трета-юги, названный бронзовым веком. Достаточно сказано, чтобы доказать, что научные книги индусов не являются отвратительными нелепостями, порождениями невежества, тщеславия и легковерия, но представляют собой книги, содержащие наиболее глубокие познания по астрономии и географии. Что же могло побудить джентльменов с чувствительным сознанием настаивать, что Юдхиштхира был реальный, смертный человек? Не знаю. Разве что это была их боязнь за судьбу и Ареда, и его деда Муфусаила.